В общем, пока я отмывался, пока опять гимнастерку новую искал, пока обедал, пока с местными гавриками насчет Волокуши для Фоккера договаривался, пока то да это, уж если и не вечер наступил, то за полдень хороший. Точнее, не сказать, потому как солнце опять за облака убралось. Оно тут у них, как я погляжу, только по большим праздникам, да и то не весь день. Мигнуло, вот оно, мол, я, кручусь еще на небе помаленьку, и обратно за облака сгинула. А вы там внизу сами крутитесь, как хотите. Короче, мелочь всяческую я подразгреб, поискал рыжую, не нашел, и даже спросить не у кого. Арчет ее не видел, он большую часть времени со мной гавриком мозги полировал до зеркального состояния. А Улея, в общем, в замке не оказалось. А Матика сказала, что забегала рыжа на секунду, схватила корку со стола и умчалась по своим рыжим делам. Сказала и при этом на меня вопросительно так посмотрела. — А что, сам ищу? Я ведь ей не сторож, и уж тем более не брат. Покрутился еще по замку, плюнул и пошел к попу. Открываю дверь часовни. Но так и есть. Кара с Эльдерием чуть ли не в обнимку сидят, обсуждают чего-то. Ну вот, я ее по всему замку разыскиваю. А я давно уже здесь. Садись и слушай. Времени у нас совсем немного. Сел, слушаю. Мне, начинает поп, удалось узнать точное место, куда отправиться горам Рон. «Это здесь», — и пальцем в карту ткнул. Посмотрел я на карту под его ногтем и ничего не увидел, потому что не было там ничего. В сантиметре слева — холмик, справа — два деревца кривых, а под самим ногтем — белая бумага. «Я знаю это место», — говорит Кара. «Там раньше была пасека. Дом пасечника мог сохраниться до сих пор». Зергут, а в чем проблема? Понимаешь, говорит Поп. Мы тут с Карой ваш прошлый поход обсудили. Ну и... И сильно мне, говорит Иллерии, не нравится, что на вас на тайных тропах напали. Никогда еще такого не было. Я вот даже в древние летописи сунулся, и там ни одного упоминания нет чтобы слуги тьмы могли на тайные тропы проникнуть. Стоп! А кто сказал, что те суслики в чалмах — слуги тьмы? А может, это местные? Может, живут они там? Человек, — заявляет Кара, — не может выжить в мире зеленого неба больше двух дней. Человек может в таком аду выжить, что любая инфузория давно бы удавилась. «Нет, — говорит поп, — мир зеленого неба Криснолан известен уже не первый век, и многие проходили сквозь него, и знали бы о человеческой расе в нем. Допустим, ну, если не местные, тогда, например, такие же прохожие, как и мы, из еще одного мира, а может, даже и из вашего, только не слуги тьмы, а самые обычные бандюги». Уж чего-чего, а желающих на дороге подзаработать всегда и везде хватало. А что это за дороги? Тайные тропы? Автобан Берлин-Бремен? Или там рокада муром нафиг? Это уже детали. — Но обычные разбойники так себя не ведут, — возражает рыжая. — Сразу убивать. — А что? Трупы-то обыскивать проще. — По себе знаю. — Кем бы они ни были... Говорит Иллирия. Но я думаю, что ближними тропами вам идти не стоит, По крайней мере, до тех пор, Пока я не узнаю, кто еще проникает на них. Вам лучше пойти дальней тропой. Вот если мне еще кто-нибудь растолкует, Чем дальняя тропа от ближней отличается, Будет совсем замечательно. Все очень просто, — начал Поп. Ближними называются те тропы, которые ведут в миры, не очень отличающиеся от нашего. И чем дальше тропа, тем более непохожим становится мир, по которому она ведет. Неплохо. А этот с зеленой крышей, он какой, дальний или ближний? «Ближний», — говорит Кара. «Один из самых близких». «Не черташ себе, думаю, схожесть». «А какие ж тогда дальние?» «Шагнул, значит, дыхнул, а там вместо нормального воздуха химия какая-нибудь, вроде и прита». «Самый подходящий для вас травяной мир — не Склертиш. Он достаточно далеко от нашего, и в нем сложно устроить засаду. Вдобавок есть один выход из него неподалеку от того места — — Куда собрался? гора Амрон? — Но только... — Что только? — В травяном мире вам придется добираться до нужного места намного дольше, чем здесь. Вы можете не успеть. Расстояния там иные. — Намного больше — это сколько? В километрах? — Поп на рыжие посмотрел. — В твоих километрах больше ста. — говорит Кара. — Примерно сто двадцать. — Черт, — думаю, — а ведь действительно не успеваем. На месте надо быть завтра, желательно к утру, а сейчас уже к вечеру клонится. Одна я могла бы успеть. Пришлось бы скакать всю ночь, гармат бы выдержал, но кроме него в замке по тайным тропам может ходить только один конь — отцовский Алшор а он не подпустит к себе чужака. — Да к тому же, — говорю, — а улее в замке нет. А если к вечеру и вернется, то коня того хватит. Как раз до конюшни доплестись. Нет уж, гужевым транспортом как-нибудь в другой раз воспользуемся. — А... — Думать же иногда надо. Зачем нам лошади, если во дворе машина стоит? Что, неужто из кучи миров этих нельзя такой подобрать? По которому проехать удастся. В крайнем случае, можно и поближе чего-нибудь. А я заодно посмотрю на засаду, Которая против авиационного крупнокалиберного полезет, И на то, что от этой засады останется. Рыжие с попом на меня посмотрели, Потом друг на дружку, Потом опять на меня. А ведь и верно, — начал поп, — Этот железный конь, рыжая подхватила, уже ходил между мирами, и он домчит нас до нужного места еще до рассвета. — Он и до заката домчит, если постараться и если с дорогой повезет. — А я уж постараюсь. Ночью по незнакомой местности ехать. Да что там, по незнакомому миру, не знаю, как кто, а я лично до таких аттракционов невеликий любитель. У Доджа, конечно, полный привод, да и фары не слабые. Но опять же, кто его знает, чего на эти фары из темноты прилетит? мотылек, дракон или, скажем, юнкерс? В травяном мире твоему железному коню будет легко, там гладко. Ну-ну. Раз у нас времени, как выясняться, самое не могу то и не будем его терять. Ты, рыжий, бегом переодеться и заодно одежду теплую прихвати. Одеял штуки четыре. А вы? А я, — улыбается Пуп, — пожалуй, соберу пока вам на дорогу что-нибудь, дабы вы и в чужом мире могли вознести бокам хвалу в светлый праздник Божьего благодарения. То есть пожрать, уточняю я на всякий случай. — Ну, хорошо. Главное, чтобы побольше. — А что? — рыжая начинает. — Ты еще здесь? — удивленно так говорю. — Ну, сказал же, бегом, а команда бегом выполняется. А рыжую не то что ветром сдуло, паровозом сшибло. Только что сидела, и дверь захлопнулась. — Вот и отлично. А я пока для коня своего железного чего-нибудь раздобуду, Ячменя, например. А топливом, думаю, кроме шуток, надо запастись, 120 туда, 120 обратно, да не по дороге, по местности, а черт его знает, какая в том травяном мире местность, гладкая. Степь-степь рознь, да и трава тоже ведь разная бывает. Иной раз такая вымахает, танк по башне скроется, а уж дорогу в ней, да разве что огнеметом. В общем, я прикинул, что бака, даже если полный залить, и тех двух канистр, что в кузове, может и не хватить. Тут бочка нужна. Кстати, о бочках. В чем-то же, я думаю, должно масло это, которое в Аризону залили, за храниться. Вряд ли они его прямо из земли черпают. Отловил во дворе стражника. Минут пять объяснить пытался, чего мне надо. На силу втолковал. Отвел он меня в погреб и факелом издалека, так в самый темный угол показывает. Вон там, в большой бочке, запас на случай осады. Запас в большой бочке, думаю, это хорошо. Мне как раз. И тут я эту бочку увидал. Я даже сначала и не понял, что это бочка. Подумал, стена у погреба кривая. М да, думаю, Для такой бочки Аризона, пожалуй, что хлипковат. И Студебеккер тоже. Тут тягач артиллерийский нужен. — Эй, а как вы из нее наливаете? — Сбоку пробка есть, — отвечает Гаврик. — Через нее и набираем. — А что? — медленно так говорю. — Емкости меньшего объема у вас по регламенту не предусмотрено? — Стражник от такого оборота чуть факел не выронил. — Чего? — Бочки поменьше есть? — Нету. Одна она у нас. — Бедные вы выходит, сиротинушки несчастные. А пустые бочки у вас есть? Хоть малость поменьше этой? — Есть как-нибудь. Провел меня в другой подвал. Захожу к Кот. Чего здесь только нет. Хламу и нашего, и местного горы. Тут и гильзы снарядные, и табуретки какие-то поломанные, и хреновина какая-то с крестом на пол подвала. Я сначала даже не понял, что оно такое, а потом сообразил хвост от самолета, наверное, от того самого Хенкеля, который на тарелке пустили, и солома, и вовсе железки непонятные а рядом с входом к стене два громадных портрета прислонены. Я факелом посветил. Интересно стало, чего это за культурные ценности тут маринуют? И чуть со смеху не лопнул. Один портрет товарища Ворошилова оказался довоенный еще, а второй — Фюррера, Оба в полный рост стоят, наклонившись, друг на дружку пялятся. — Ну и на кой черт вы эту дрянь держите? — спрашиваю. — Вынесли бы, да запалили. — Такие вещи красиво. — А что ж тут красивого? Ты ж глянь, свинья свиньей. Стражник репу почесал, на один портрет посмотрел, на второй. Я только вздохнул. — Ладно уж, только вы его хоть к стенке, что ли, развернули. — Ты к которой из двух? — Оба. Где ботенки-то пустые? — Там. — Полез я в это там. То еще удовольствие. Хуже, чем в развалинах ковыряться.